Глава тринадцатая. Говорят, от страха душа уходит в пятки. Но у меня, клянусь, она на миг покинула тело. Никс, с криком забыв про безопасность, я вскочила на ноги, глядя на столб поднимающегося дыма. Он же в порядке? Жив? Даже если ранен? Не беда, подлатаю, лишь бы дышал. Я ущипнула себя, запрещая думать о плохом. Но тут по территории бродячих пошла целая серия взрывов, будто по цепочке. О, нет! Я видела, как дома один за другим взрываются, и уже не осталось сомнений, что это не случайный взрыв. Все спланировано, и это не план Никса. Он просто не успел бы, не смог подложить взрывчатку в каждый дом бродячих. Я посмотрела на пациента, который от громких хлопков открыл глаза. Что же делать? Скоро взрывы доберутся до нас. Сможешь ползти? Вон там есть лаз. Быстрее. Я помогла раненому лису приподняться, и мы общими усилиями, под жуткую канонаду взрывов, подобрались к лазу. "Лезь", скомандовала я. "Да мы вперед! Лезь". Я начинала терять терпение. "Быстро", я подтолкну. Несмотря на ранение, Лис достаточно грациозно пролез в отверстие в заборе. «Быстрее!» — теперь кричал он мне. Я взяла сумки, снова перекинула через плечо и покачала головой. «Отползай!» И тут лис схватил меня за ногу. «Никс меня заживо шкуру спустит, если тебя ранят!» — прохрипел бейсболконосец. «Чтобы снимать шкуру, ему для начала нужно выжить. Я попыталась вырваться, но не тут-то было. — Отпусти, мы оборотни, сверхие, Понимаешь, то, что тебя убьет, нас только поцарапает. — Не отпустишь, значит? Моя рука уже тянулась к сумочке. Не удастся меня переубедить. Ни за что. Не хочу потом плакать и реветь, что осталось в стороне. Нет, лис потянул меня с такой силой, что я упала на бок. Ну все, сам напросился. Нельзя злить врача. Тем более ветеринарного. Заготовленный заранее шприц соснотворным, я и воткнула в плечо лиса, которая торчала из лаза. Лис отпустил меня больше от неожиданности, отползая от забора быстрее, пока не заснул. Скоро эти дома взорвутся. Я развернулась, прикидывая, по какой схеме происходят взрывы. Они шли четко по окружностям сначала внешние дома по кругу. Потом, наверное, пойдут внутренние, и так, пока не дойдут до центра лагеря бродячих. Значит, нужно стремиться к центру, чтобы найти своих и самой не пострадать. Главное — не стать обузой Никсу. Но что-то у меня душа так не на месте, что я почти уверена, как врач я там пригожусь. Одного я не учла. Чем ближе взрыв, тем сильнее не только волна, но и риск контузии. За что, собственно, поплатилась? Меня на секунду оглушило, а в глазах потемнело. Очнулась я тут же или нет, не знаю. Но когда открыла глаза, взрывы уже шли по-новому, внутреннему кругу. Я встала, покачиваясь, и тут увидела двух незнакомцев, бегущих на меня. В крови, страшные как черти и такие же злые, бродячие. Не было времени думать. Я просто прошмыгнула между домами, чтобы спастись. «Держи ее! У нее медикаменты!» «Я с этой стороны, ты стой!» — орали сзади. «Вот еще! Не отдам лекарства!» «Как я без них лечить лисов буду?» Я пыталась понять, как идут взрывы, и убежать от них и от бродячих одновременно. Но последние методично загоняли меня в угол. Я чувствовала себя добычей, которую травят, и боялась безумно. Боялась, но все отстреливалось наименее ценным. Я нащупала бутылочку, прочитала название. Перекись водорода. Отлично. На тебе. Преграждающий мне дорогу бродячий поймал пузырек на лету и заржал. Это что? Доктор, а как же клятва Гиппократа? То пластырь то бинт. Теперь это. Позади раздалось. «Да, медсестричка. Ну-ка, обработай мои раны, крошка». Обложили демоны. «А ты посмотри-ка. Кажется, она все, что и может, так это пластырями кидаться. Человечка». И сказано это было. «Так, будто я всего лишь муравей». «Ага. Какая мышка?» Я сняла с шеи ружье с транквилизатором и прицелилась. «Скажи еще, что умеешь стрелять». Бродячий, на которого я нацелилась, сделал второму жест рукой. но ну хотят напасть сзади, не получится. Вам ли не знать, что в природе самый большой размер и длина когтей не значит, что ты будешь наивысшим хищником? Сказала я и выстрелила поочередно, сначала в одного бродячего, а потом во второго. Попала обоим в бедра. Отлично. Тут всего лишь надо, чтобы вершина мушки встала в один ряд с верхним краем прорези прицела. Бродячие в удивлении переглянулись, синхронно опустили глаза вниз. Бах! Один готов. Бах! Второй тоже. Бах! Начал взрываться ряд домов, где стояла я. Теперь только ноги спасут меня. Но до чего же тяжелой сумки? Я бежала, понимая, что не успеваю. Впереди показался Никс, он мчался ко мне со всех ног, но по его расширившимся глазам я поняла, что он не успеет, и я не успею. И тут от него отделилось белое облако и рвануло ко мне на сверхгалактической скорости. Позади раздался взрыв, и меня кинуло лицом вперед взрывной волной. Белый сгусток энергии накрыл меня, словно щит. Кажется, он не только защитил от волны, но и спас мой слух. Однако резкий порыв воздуха, будто подзатыльник, откинул мои волосы на лицо, и я подняла голову. Это был не ветер. В метре от меня приземлился кирпич и раскололся пополам. Попал бы мне аккурат в затылок, если бы не... если бы ничто. Уши немного заложило, голова кружилась, Кровь бешено стучала по жилам. Но я все же повернула голову и увидела белую морду зверя над собой. Не животное, а словно дух или сгусток, чего-то полупрозрачного. Казалось, что внутри фигуры клубится белый туман. Глаз было не разобрать, но острая форма мордочки и уши не оставляли сомнений. Это был писец. Но как? Кира! Никс присел передо мной и как-то странно посмотрел на белое животное. С недоверием, зарождающимся пониманием и почему-то недовольством. Рывком прижал меня к себе. «Ты в порядке? Не ранена? Слышишь меня? Голова не болит?» Я улыбнулась, судя по выражению лица Никса, как дурочка. Он даже голову быстро ощупал, а потом посмотрел вокруг и быстро вскочил на ноги. Полупрозрачное животное, которое будто щитом защищало нас от серии взрывов, смазанным облаком устремилось к Никсу и растворилось в нем, будто его и не было вовсе, заставив мужчину дернуться от неожиданности. «Держись!» — Никс изловчился, закинул меня к себе на спину и побежал в несколько раз быстрее с принтера. Сумки, так и переброшенные мне через плечи, болтались у меня позади, на что песец рычал на бегу. Сбрось их, Кира. Ни за что. Пригодятся. Рр! Пытался надавить на меня авторитетом Никс. Поздно. Я тебя не боюсь. Медикаменты не отдам. Эти сверхи заживляют кожу быстрее, чем внутренние повреждения. Постоянно хватают пули. А мне еще... «Брось, а чем лечить буду?» «Пальцем не умею». Я держалась изо всех сил, а сама думала не о взрывах сзади, а о полупрозрачном песце. Кто он? Почему отделился от Никса? Было похоже, что и для мужчины. Финт полупрозрачными пестовыми ушами оказался сюрпризом. Тут воспоминание стрелой пронзило мозг. А уж не об этом ли белом волке... Говорил тогда бывший козлик в темнице. Не облако ли запугало его? Настолько, что пришлось увозить проверять голову. Не писец ли заставил подонка расцарапать себе тело? Я припомнила, как в ту знаменательную ночь от Никса тоже отделилась облачко. Так что все совпадало. Мне показалось, или оборотень тогда этого даже не заметил. По его реакции... На описании бывшим волка, он и не подумал, что этот ангел мести появился из него самого: Но что это за странности в оборотнях? Что за раздвоение или отделение? Никогда не слышала о таком. Неожиданно Никс подбросил меня на спине, перехватывая поудобней, крикнул: Держись сама! и пустил в кого-то пару зарядов транквилизатора. Двое бродячих сползли по стеночке дома, теряя сознание. — Почему не пули? — Похоже, я ошибся, когда прозвал тебя неженкой. — Ты кровожадинка, — подколол меня Никс. — Это же враги. Я видела их глаза, чистейшие головорезы. Они бы тебя не пощадили. Бешеных псов нужно усыплять, — проворчала я. — Потому что они нам нужны живыми. Но эти взрывы почти не оставят нам шансов, «Взять пленников?» «Все наши целы. Это наши вырвалось само собой, но не осталось незамеченным Никсом». Он на секунду прижался щекой к моей руке, а потом ответил. «Двое ранены. Антон пропал. Лис в бейсболке?» «А ты откуда знаешь?» «Даже притормозил песец. Я его подлотала. Покажу потом, где он». Никс прыгнул на заваленный взрывом забор клана бродячих, и мы оказались в лесу. Все остальные уже там? Да. И Аленка с Максом. Хм. Что значит твое хм? Сама увидишь. Он хоть жив? Я помнила, как из-под пяток Аленушки летела земля со снегом. Жив. Но это не точно. С какой-то странной интонацией. Сказал Никс. И когда я увидела главу лис, я поняла, почему Никс назвал его состояние синонимом пограничности. На мужчине не было живого места от каких-то странных укусов. Они прямо на глазах затягивались, превращаясь в щербинки на коже, покрытые алой корочкой. Так это же похоже на метки, что были на аленке. Неужели медоедка пометила лиса с макушки до хвоста? «Вот это да!» Члены команды с сочувствием поглядывали на Макса, но не лезли к нему, потому что даже издалека чувствовались волны раздражения, которые шли от мужчины. Глава сидел в стороне, прислонившись к дереву, и смотрел куда-то на восток. Я слышала, как лисы шептались, что именно туда ушла медоедка. Пока я тихонечко латала Захара, Убирая осколки, которые затянуло кожей, Я наблюдала за Никсом. Стоило песцу принести меня к машине и лисом, Как он тут же с группой отправился в звериных ипостасях Обратно в лагерь бродячих, В поисках хоть одного живого отщепенца. Вернулись они быстро, с плохой вестью. Никого живого. Всех разорвало, завалило, погубила взрывами. От лагеря бродячих остались только рожки до да ножки. Но я видела, что Никс был озабочен не только неудачной операцией, но и могла побиться об заклад тем самым облачком. Почему-то это отделение его невероятно напрягло. Между тем лисы рассуждали. Это была словно ловушка. Там всего два десятка бродячих. А домов видел сколько. Будто все сбежали. «Командир!» «Что скажете?» «Командир, Никс». Три раза обратились к песцу лисы, пока тот не услышал. «А?» Видно было, что мыслями Никс ушел далеко от отщепенцев. «Бродячие?» «Это точно ловушка, направленная на уничтожение». «Нас?» «Всех?» «Ты видел, кто к нам вышел?» «Отбросы из отбросов». «А вот где остальные?» «Да, ты прав, командир». Я тоже только об этом подумал. Рыпнулся Захар, и я на него шикнула, потому что как раз собиралась достать самый большой осколок из руки. Ай, ну понежнее, а у меня еще на животе. Лис задрал рубашку, и тут же песец оказался рядом. Я сам и мягко отодвинул меня от пациента, направив в другую сторону. Мишу проверь, он тебя зовет. Не зову, возразил Лис. Бессовестно подкалывая командира. Я многозначительно улыбнулась Никсу. Мужчина, возмутительно бескомпромиссно, улыбнулся в ответ, обильно полив живот Захара антисептиком. «Да он мне так все медикаменты переведет». Я только протянула руку, чтобы остановить расточительство, как писец умудрился чмокнуть меня в щеку и прошептать на ушко. «Тогда Макса. Кажется, у него травматический шок. Иди, иди. И еще раз губежки ко мне потянул. Знал, как побыстрее отогнать меня. Лисы дружно заржали, совершенно по-мужски и издевательски, любя, подкалывая главу и командира. Никс сделал вид, что не слышит. А вот лидер рыжих даже не отреагировал. Все смотрел на восток. Со стороны лагеря бродячих раздался приглушенный хлопок, такой, будто бомбу накрыли железным колпаком. По земле прошла дрожь. Лисы переглянулись, некоторые из них припали к снегу, прислушиваясь. Часть встала и обратилась вслух. Один из команды залетел на дерево и посмотрел в сторону лагеря бродячих. Заметил. «Если бы с нами был Майконг, он безошибочно сказал бы, что это за хлопок. Ничего отсюда не разберу. Я и без него вам скажу, что Никс был прав. Когда не дал нам спрятаться...» в том подвале, где держали главу, проворчал Захар, все еще подставляя свой живот для извлечения осколков. Командир Лис достал последний инородный объект из живота болтливого члена команды и сказал, «Я всегда учил вас думать не только о пути спасения, но и о том, чего хочет враг. Было сразу понятно, что он не щадит ни своих, ни чужих, при этом не прогоняет нас прочь а загоняет в середину лагеря, туда, где прятали пленника. И подвал с толстыми стенами, как у бомбоубежища, только сначала казался спасением. Потом он бы стал нашей клеткой. Этот взрыв — лишнее тому подтверждение. От нас не осталось бы даже хвостов, останется мы там. Командир был прав, что вывел нас оттуда. Глава Лис перестал смотреть на восток и подошел к команде Никса. Не разберу, что за ощущение. Такое, будто кто-то хочет лишить клан Лис не только головы, но и рук, и ног. Возвращаемся. Никс покачал головой, глядя на мою руку с протянутыми бинтами. Так заживет. Пока доедем до логова, не останется и следа. Никс. Макс положил руку песцу на плечо. Кто остался у нас в клане? Леопард. Зло зарычал Никс в ответ и Майконг, который только-только должен очнуться. Леопард — тот врач из клиники, что вечно перекраивал Алену. Обычно спокойный глава был сам не свой. Как он там оказался? Это долгая история. Поехали, расскажу. Да я и не заметил сразу, что Майконг не с вами. Макс будто возвращался в привычный мир из страны туманов. Все по дороге. Мало времени. Ох, что сотворила с бедным лисом медоедка! Выглядит, как моряк, что шел ко дну на зов сирены, а его подняли сетями друзья в тельняшках. На щеке отмечено, на подбородке, на шее, на ключице. А уж что там дальше, одной Аленке известно. Бедный лис. Я улучила возможность и спросила у Никса, пока все садились в авто, а метки — это обязательная часть? Песец моргнул, весь погруженный в свои мысли, будто прокрутил про себя вопрос, и только потом, усмехнувшись, ответил. «Нет, конечно. Это считается древней дикостью. Оборотни давно никого не метит. «Хм, а ведь Макс первым начал. А с виду такой порядочный и воспитанный, Никс как-то странно посмотрел на меня и хрипло произнес. «Истинная пара в нас может пробудить». Все самое сокровенное. И я почему-то вспомнила про облачко в виде песца. Не о себе ли он говорит? Эх, расспросить бы. Да только теперь команда Никса и Макс полностью погрузились в обсуждение ситуации. Потом узнаю.